Эдит расстегнула молнию комбинезона и спустила его до пояса. Майкл не увидел следов пота на её хлопчатобумажной мужской рубахе. Он обратил внимание на плоскую, худенькую, угловатую фигурку Риты. Майкл свободно за пасом мог бы обхватить пальцами тонкие запястья девушки. Рита спросила: он, "У тебя никогда не было травм? Лышных, я имею в виду". Она удивилась. А почему вы спрашиваете? Ну, ты такая худенькая, и косточки у тебя хрупкие, вы хотите сказать? Она печально посмотрела на него. Мама уверяет меня, что я поправлюсь. Я сильнее, чем кажется. Мне пришлось стать сильной. Всю жизнь дралась с братом. Ты участвовал в соревнованиях? На лицеурите? Прелестная наисходительная улыбка, которую вызывает у взрослого наивный вопрос, заданный ребёнком. Она как-то сразу повзрослела. Вы когда-нибудь видели чёрного спортсмена-горнолыжника? Кажется, нет, ответил Майкл, поняв смысл её вопроса. Но ведь Джэки Робинсона в национальной лиге тоже не было чёрных бейсболистов. Я говорила об этом с папой, серьёзно заявила Рита. обождили от 50 сказолон. Через 50 лет мне исполнится 66. Много шестидесятишестилетних горнолыжниц участвовало в последней олимпиаде. А, а я ещё не самая быстрая в семье. Видели бы вы моего брата, а сколько ему лет? 18. Чем он занимается? Помогает отцу. Мы могли бы покататься втроём. предложил Майку. По четвергам он свободен. Приглашение заметно обрадовало её. Она казалась то ребёнком, то взрослой, то снова ребёнком. А ты? Я свободна по утрам. Я работаю с леньча и до 10:00 вечера. Тогда мы можем договориться на следующий четверг, сказал Майку. предётся с дейвом, коли чаще, чем раз в месяц, мне не по силам. А один я тоже не люблю. Чудесно. Если только вы не будете заняты с мадам. Ох, сказал он. Ты уже знаешь, что я прикреплён к ней новостями. Это быстро. Город-то маленький. А как она катается? Отлично, сказала Рита. в улыбке девушки снова появилось снисходительность, на этот раз не имеющая отношения к цвету её кожи. Отлично для своего возраста. Майкл улыбнулся. "А знаешь", сказал он ей, "Стас Риту по-детски засмеялся. "Опять я, ну, извините, всё в порядке", сказал Майклу и подумал, что ему следует привыкнуть к тому, что сверстники Риты считают всех, кому за 30, дряхлыми стариками, стоящими на краю могилы. Они кончили пить и подошли к Porsche. Рита больше не возражала против того, чтобы он нёс обе пары лыж. Он укрепил лыжи на стойках, сунул палки назад и Рита с комфортом устроилась на переднем сиденье. "Мистер Сторс", сказала она. "Можно вас о чём-то попросить?" "Конечно". "Когда поедем медленно. Я хочу, чтобы, чтобы все увидели меня в этой машине". Майкл, и не спеша поехал по главной улице городка. Рита небрежно помахала двум знакомым, не переставая возбуждённо болтать. "Ы, же вовсе не главное её увлечение", сказала Рита. "Больше всего на свете она хочет стать певицей. Она поёт в церковном хоре, даже солирует, но это совсем не то. О чём мне мечтает на самом деле?" призналась она. "Так это выходить на сцену, в экстравагантном костюме, в перьях, блёстках, в высоких сапогах, мой любимый цвет красный, наверное, и все дипталл. Примечание. Название популярной в 70-е годы рок-группы приводится как Ярко-пурпурные. Толпа орёт в 20.000 глоток Рита, Рита, Рита. А я беру в руки микрофон и выдаю одну песню за другую. Все сходит с ума, ломают кресла, калясят по свету за мной и мои глупый Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон, Париж, а деньги сыплются так быстро, что мне приходится нанять трёх человек свышенно брожением, чтобы они успевали их подсчитывать.